Глава 9. Солнечный луч пробежался по полу и скользнул на кровать. Выше кровать представляла собой столь неприприятное зрелище, что луч поспешно скользнул дальше, как будто в надежде найти что-нибудь более достойное своего чистого света. Луч застал эту развороченную кровать далеко не пустой. В кровати лежало тело. Тело не подавало ни малейших признаков жизни. Глаза закрыты, пульса нет Бледная, я бы сказал, даже синяя Хотя мне видно плохо кожа И не намека на дыхание Грудная клетка совершенно неподвижна Кровь по жилам не льется Тело можно было бы назвать трупом Если бы не одно но Тело принадлежало мне При этом ничего общего я с этим телом не ощущал Я его не то что не чувствовал Я его, в общем-то, даже не видел. Единственным окном, соединяющим мое сознание с внешним миром, был приоткрытый на 1 миллиметр правый глаз. Через него, так как через иллюминатор, я и обозревал свое тело, да ищу огромный красный глаз на стене. Заметил я свое странное состояние за несколько секунд до появления лучика. Представьте себе. Каково проснуться, совершенно не ощущая своего тела? Сначала мне показалось, что я умер. Однако, скорее всего, просто по инерции у меня дернулся глаз, и я понял, что еще не все потеряно. Хотя теперь я понимаю, что это была лишь последняя предсмертная судорога. Как я могу предположить, мое тело решило умереть и забыло сообщить о своих намерениях моей душе. Я попытался напрячь все силы и встать, Бесполезно Попробовал двинуть рукой Ногой Хоть пальчиком Не чувствую Некоторое время ушло на попытки Скосить глаз Но обозреваемая мной картины Не сдвинулась ни на миллиметр не дышать не сопеть не кричать тоже не удавалось Странное дело Я считал, что если я умер Душа спокойно отделяется от тела И улетает У меня же все не по-человечески. Хотя, опять-таки, я могу предположить, что, возможно, все умирающие видят окружающий мир после смерти, как я. И лежат вот так же неподвижно бесчетное количество времени. И глаз красный все как-то странно на меня смотрит. Только сейчас я заметил, что в зрачке нарисованного глаза торчит зеленый перстень. Тот самый, который я недавно, как выяснилось, получил почтой по ошибке. Я вдруг запоздал удивился, что совершенно не думал о нем и о его местонахождении в последнее время. После того, как я его достал из конверта и рассмотрел, он как бы перестал для меня существовать. Только как факт. Дескать, был, получил, посмотрел и все. А куда я его положил и почему во время обысков его никто не нашел, я не знал. Только сейчас, когда я увидел его, я вспомнил, как ни с того ни с сего взял и бросил его через плечо сразу после того, как рассмотрел. Причем именно в сторону той стены, на которой ныне красовался глаз. Я так удивился, что задумался над этим фактом довольно надолго.